218. Май 1. -е. Никогда еще не бывало в жизни планеты, чтобы все происходящее на ней так быстро становилось достоянием масс. В этом заслуга радио, приобщающего сознание людей к широте размаха жизни планетной. Уже поневоле приходится выходить из своей малой орбиты личного мира и касаться орбиты мирового сознания. Это ведет к тому, чтобы человечество ощутило себя одною семьей, одним целым, коллективом огромным. Когда огромная масса людей живет одной эмоцией или чувством подъема, как это было при недавней встрече героя, то волны, мощные волны, несутся далеко, утверждая мир новый. Новые энергии входят в правление, сметая сопротивление единиц или даже группы людей старого мира. Мощь этого воздействия не остановить. Победа идет.